Голова вторая, декорации. В сгущающихся сумерках месяц сбилднел и таял, тонкий, острый серп, чей свет затеняли с собой мощные фонари федеральной автострады. В этот жаркий августовский вечер машин на дороге значительно прибавилось, дачники возвращались в Москву, туристы и отдыхающие, всем, кому надоело штурмовать пригородные электрички. Набивались бетком в рейсовые автобусы и маршрутки. По шоссе с ревом и гулом неслись бензовозы и бетономешалки, длинные как поезда, тяжело груженные фуры, свежие овощи, молоко, стройматериалы, электроника, мясо, фрукты. Все это должно поспеть вовремя и уже рано утром лежать на складах и на прилавках. По обеим сторонам дороги тянулся лес. За лесом, как чаша, окруженная соснами и песчаными обрывистыми берегами, лежало озеро. Оно всегда привлекало рыбаков и купальщиков, а уж в этот знойный август особенно. На автобусной остановке, известной как тридцать третий километр, толпились с рюкзаками подростки и пенсионеры, рыбаки. Эти ехали домой, кто с нехитрым уловом, кто с обгорелыми от солнца плечами. но не мало веселых компаний осталось на берегах лесного озера и на ночевку. Там зажигали костры и жарили шашлыки, настраивали гитары, побринчать, извлекая из модных сумок холодильников бутылки с пивом и водкой. Вокруг озера с давних времен люди строили дачи. Земля тут считалась не очень хорошей, глинистая, местами заболоченная почва и с плодовых деревьев. Отчего-то совсем не росли вишни и яблони, то тут, то там на участках погибали каждую зиму, если температура опускалась ниже двадцати градусов. Но с некоторых пор земля вокруг озера стала дорожать и превращаться в солидный капитал, а все из-за близости к столице, из-за развитой инфраструктуры, из-за давным-давно проведенного в поселке газа. близко расположенной железнодорожной станции и самих окрестностей, где с одной стороны рядом районный центр, а с другой самые живописные в Подмосковье угодья, леса, поля, луга и, конечно же, озера. Однако город наступал по всем направлениям. За лесом уже выселились новые кирпичные многоэтажки, где жилье охотно и быстро раскупали москвичи. В городе, как грибы после дождя, росли торговые центры. Вездесущий Макдональдс открыл тут уже три свои закусочные, в том числе и на шоссе для водителей. Вдоль дороги выстроились салоны по продаже машин, стройматериалов и гигантские мебельные магазины, ярмарки и рынки, куда от конечных станций метро по выходным съезжались все те, кто замыслил ремонт или строительство дома. Едва начинало темнеть, везде включалась реклама. Владельцы торговых центров словно соревновались, кто установит у себя на крыше самый большой рекламный щит или электронный экран. В центре города, где все извилистые улочки раньше велели лишь на центральную площадь к исполкому, возникло огромное количество салонов красоты, аптек, кафе, кофеин. имелся японский ресторан и итальянская пиццерия. Первый этаж единственного сохранившегося в городе каменного купеческого особняка занимало похоронное бюро. Дальше на несколько остановок тянулись новостройки, а на границе их и леса, с другой стороны озера, раскинулся коттеджный поселок. Там много домов еще не заселили, потому что рядом шли железнодорожные пути, и под самыми окнами По ночам грохотали товарные поезда. Но едва лишь высворачивали на проселок и огибали озеро с запада, весь этот строительный бум, вся цивилизация куда-то исчезала. Проселок уводил в поля, заросшие травой. Юркие тропы ввелись среди зарослей к заброшенной ферме, а потом снова уводили в поля и луга. А там опять начинался лес, куда дачники и горожане, По выходным снаряжались за грибами и ягодами. Местность, вся сотканная из контрастов, поражала широтой и обилием впечатлений. Так что порой при взгляде с невысокого холма казалось, что и вся земля на тысячи километров такая. Новостройки, автозаправки, рекламные щиты, закусочные и японские рестораны. Это лишь небольшие островки в море зелени. В бескрайнем... и девственном море до самого горизонта. Может кто-то уже и присматривал эти широты под застройку, но у него еще не доходили руки и не хватало средств. Слишком много земли, слишком большие расстояния и только дороги, шоссе, автострада, они как шрамы рассекали пейзаж, одновременно уродуя его и соединяя, сближая и расчленяя. В этом тоже заключался контраст. Какая-то двойственность, а может, пограничная линия между реальностью и тем, что за ней, между сумерками и светом, между днем сегодняшним и днем прошлым. И эту двойственность, постепенно обживая землю, чувствовали все, кто селился на ней, независимо от того, покупал ли он квартиру в новостройке или коттедж, старый дачный дом. заросший сиренью и бузиной, или же первый этаж купеческого особняка, прилаживая над входом новую рекламную вывеску. «Добро пожаловать сюда, если вы любите тишину летних сумерек, если двурогий месяц, плывущий по небу, все еще представляется вам ладьей, если вы не боитесь, если вы ничего не боитесь, или вам нечего вспомнить, добро пожаловать сюда». Авиалайнер летит в небе, и никто из пассажиров, в том числе и вы, не знает, что случится через минуту на следующей странице.